Глава 26. Лёша. «Мне самому есть что обдумать. Надо решить, как себя вести дальше с женой и как поступить с нашим браком. Вероника лежит в больнице с малышом, а я держу руку на пульсе, и каждый час врач отчитывается о состоянии ребёнка. Я убедил себя, что ребёнок ни при чём и не должен страдать из-за наших недопониманий с его матерью. И при этом я стараюсь не доставать Нику своими звонками и сообщениями. Пытаюсь погрузиться в работу, тем более, что дел набралось со всеми этими проблемами после рождения ребёнка. На телефон поступает звонок как раз от одного из постоянных клиентов. Собираю мысли в кучу и отвечаю, параллельно проверяя состояние заказа. «Привет, Лёх!» «Здорово, Рустам!» Тарабаню пальцами по столу, постоянно зачем-то смотрю на часы, минуты отсчитываю. Но вроде ничего такого сегодня не должно случиться, чего бы я ждал с таким нетерпением. «Но мозг будто бы вырывает меня из реальности и погружает в свою параллельную вселенную. И вот я замираю в ожидании какого-то важного события». «Лёш, что там по заказу?» — врывается в голову голос заказчика, который стал доверенным лицом. «Всё по графику. Ко дню рождения твоей возлюбленной украшение будет у тебя». Он хмыкает. «Надеюсь, а то есть у нас опыт». «Морщусь. Ну да, Рустам тот самый клиент, которому четыре года назад я так и не довёз его заказ. Собственно, после того мы и сблизились с ним. Он во многом помогал мне тогда. Но про мою нику он ничего не знал. До потери памяти мы общались исключительно как заказчик и исполнитель. Ты всё ещё помнишь? Я же вроде реабилитировался». Он смеётся, чем-то шуршит. «Да я так, для поддержания беседы. Ты как вообще? Память не вернулась?» «Угукаю. Да, вот на днях полностью все кусочки пазла сошлись». «Чё, реально?» — удивлённо выдыхает он. «Спустя четыре года, думаю, неожиданно услышать от меня такие слова. Немногие были в курсе моего положения. Рустам — один из них, и то только потому, что после нападения он тоже стал пострадавшей стороной. Слушай, ну я рад, и чего там в той чёрной дыре?» «Усмехаюсь. Гражданская жена и ребёнок. Четыре года, пацану». «Да ну нахер!» Поражённо выдыхает Рустам. «И что ты делать с ними собираешься?» Я потираю заросшую щёку, попутно думая о том, что пора бы побриться. Точнее спросить, что я буду делать со своим браком. В трубке воцаряется тишина. Я не тороплюсь нарушить её. Знаю, что Рустаму нужно время, чтобы переварить такую информацию. «Разводиться будешь?» Я и собирался, меня другое заботит. Замолкаю, пытаясь подобрать адекватное объяснение тому, что сейчас со мной происходит. «Что? Может, советом помогу?» «Короче, можно ли как-то жену притянуть за то, что она меня так красиво надурила?» Рустам кашляет, и этот звук гулко отдаёт в голову. «Хороший вопрос. Если что-то по мошенничеству притянуть, но тут тоже такое...» Он не договаривает, я же обращаюсь вслух. «Говори, как есть». А Рустам снова прокашливается. «По сути, она же и осталась самой собой. Женился ты на ней добровольно, находился тоже добровольно». «А то, что она обманула?» Рустам невесело посмеивается. «За обман в нашей стране не сажают, как и за то, что дама присвоила тебя себе. Это произошло по обоюдке, понимаешь?» и щёки. Тру бровь». «Понимаю. Но есть кое-что, что можно сделать. Захочешь ли ты сам в это ввязываться, Лёх?» «Что там?» «Можно чуток надавить, чтобы не затянулась вся эта процедура. Сказать, что её действие можно подвести под статью. Думаю, она станет сговорчивее». Задумчиво потираю подбородок. Пытаюсь убедить себя, что после обмана Вероники такие методы совсем не жестокие. «Слушай, Лёх, ну, если надо будет всё же помочь, ты только свистни, и я буду у тебя защищать твои интересы в любом суде». «Да я знаю, Рустам, надеюсь, что разговора с обоснуями будет достаточно». «Да мало ли, в жизни всякое бывает». «Спасибо тебе», — он хмыкает. «Да было б за что, а жена не родила». Прикрываю глаза. Чёрт, но ну не могу я пока принять, что я стал отцом во второй раз. Хотя результаты теста ещё не готовы, но вдруг этот ребёнок от меня. «Родила уже пять дней как?» Рустам только угукает, не торопится поздравлять. «С малышом всё в порядке?» «Полном, хоть немного раньше родился, на пару недель». За пределами его телефона слышится чей-то голос. Рустам приглушённо что-то отвечает. «Ладно, Лёх, я погнал. Надеюсь, увидимся через пару дней, когда ты привезёшь мне заказ. Ты же привезёшь?» «Конечно, как и всегда. Ну всё, до встречи». Скидывает, а я расслабленно откидываюсь на кресло. Щеплю себя за переносицу. Мысленно заставляю собраться и дальше взяться за работу. Надо как-то выгребать из состояния вечного трындица, в котором я оказался после того, как понял, что Кирилл — мой сын. А самое поганое, я не представляю, как ему-то об этом сообщать. Он уже не младенец, и про папу в космосе вряд ли поверит. Надо будет обязательно обсудить это с Никой. Закусываю щёку. Погано так от того, что меня всё это время не было рядом, что я не видел, как растёт мой ребёнок. Но сейчас мне остаётся надеяться на то, что Ника меня простит и поможет с Кириллом. До вечера полностью погружён в проверку всех счетов, заказов и цеха. Производственный цех у меня небольшой, но я им до одури горжусь. Горжусь, что я вообще смог тогда вылезти из нищеты. Свалить от родителей, которым я нужен был только ради пособий. Как только мне исполнилось 17, я собрал манатки и срулил в неизвестность. Пришлось, конечно, тогда спину сутками надрывать, пока накопил на обучение, пока нашёл угол для своего первого заказа. Да, когда-то я был простым ювелиром. А сейчас думаю, что пора расширять своё дело, наращивать капитал, хотя я и не являюсь бедным человеком. Меня знают в определённых кругах, и мои спецы не сидят без дела никогда. Заказы на год вперёд расписаны. Но я хочу организовать сеть ювелирных магазинов, И уверен, что сейчас как раз время настало. Я всё вспомнил, и меня не тормозят мысли о прошлом, которое было закрыто за замками подсознания. Тут же перед глазами первое свидание с Никой. Как я пытался скрыть от неё своё социальное положение, потому что не раз обжигался, когда от меня нужны были приёмы и роскошь. А тут Ника, такая чистая и родная. Я сразу как магнит к ней потянулся и не смог больше отпустить. И сейчас я сделаю всё, чтобы вернуть». Переключаюсь силой с мыслей о Нике и Кирилле. Открываю банковское приложение и ненадолго задумываюсь. Перевожу на счёт Вероники круглую сумму. Я привык выполнять свои обещания».